Глава 8. Нужно было видеть лица стоявших в кабинете людей. Они выражали крайнюю степень уважения к вошедшему человеку. Симура оглядел собравшихся. Ему было трудно стоять, но он держался изо всех сил. Поверх обычного кимоно на нем было хаори, короткое верхнее кимоно, в котором он приехал в полицейское управление. Пройдя к столу, Он кивнул дронга и опустился на любезно подвинутый к нему стул. Все стояли, не решаясь сидеть в присутствии такого человека. Каждый знал, что Кодзи Симура – не просто известный японец, прославившийся своими аналитическими способностями, но и близкий друг нынешнего премьер-министра, вхожий в императорскую семью. Кроме всего прочего, Симура был братом президента банка, в попытке убийства которого сейчас обвиняли дронга «На каком основании вы арестовали друга нашей семьи?» – хрипло спросил Симура. Адвокат, замешкавшийся с переводом, взглянул на дронга но тот еще раз потянул его за рукав, попросив переводить разговор. Сакагами оглянулся по сторонам и прошептал своему клиенту вопрос Симуры. — Извините нас, сенсей, — уважительно начал прокурор. — Я думал, вам не разрешают выходить из больницы. Вы себя плохо чувствуете? — Это не имеет никакого отношения к нашему делу, — резко ответил Кодзи Симура. — Сядьте! — махнул он своей палкой, на которую опирался, даже сидя на стуле. Прокурор посмотрел на своих подчиненных и сел первым. За ним сели остальные руководители управления. Цубой, усмехнувшись, отошел в угол комнаты. Фумика взяла стул и села рядом с Дронго. Он снова ощутил тонкий аромат ее парфюма. — Вчера произошло убийство, — осторожно объяснил Хасыгава. — Во время приема неизвестный убийца застрелил Саити Токахаси и выстрелил в вашего брата. Вы знаете, в каком состоянии он сейчас находится. Врачи считают, что он может не выжить. Я не спрашивал вас, как он себя чувствует, — резко перебил прокурора Симура. Я хочу знать, почему вы арестовали моего друга. Прокурор посмотрел на двух офицеров полицейского управления, сидевших рядом с ним. Если бы кто-нибудь другой попробовал поговорить с ним в таком тоне, он бы выставил наглеца из кабинета. Но перед ним сидел великий Кодзи Симура, и дело было даже не в его моральном авторитете. В присутствии остальных чиновников полиции прокурор не имел права проявлять неуважение к такому человеку. «Он был в розовом зале», — пояснил Хасыгава. В тот момент, когда произошло убийство. «Он сидел рядом со мной», — сразу вставила Фумика. «И я сказала, что он не стрелял, иначе я поуслышала, как он попытался встать». «Почему вы полагаете, что убийца именно мой друг?» — поинтересовался Симура. «Мы не знали, что он ваш друг», — осторожно ответил прокурор. «Теперь вы это знаете». Симура наступал, не давая своему собеседнику перевести дух. — И объясните мне, какие у вас подозрения против моего друга? Или вы его арестовали только потому, что он был единственным иностранцем в этом зале? — Нет, — смутился Хасагава. — Конечно, нет. Мы подозреваем, что именно господин дронга произвел два выстрела. — В сообщении Интерпола, которое нам прислали, указано, что задержанный нами господин дронга отличный стрелок. — Чтобы убить человека с расстояния в 3 метра, не обязательно быть хорошим стрелком, — желчно произнес Симура. — Или я ошибаюсь? Может, там был неизвестный снайпер, который стрелял из парка? — Окна были закрыты, сенсей, — вежливо ответил прокурор. — Мы все проверили. Стрелял кто-то из находившихся в розовом зале. — Вы нашли оружие? — Да, — кивнул Хасыгава. — Мы нашли пистолет, из которого были сделаны выстрелы. Это бельгийский браунинг. Он очень небольшой, но вполне удобный, чтобы спрятать его в кармане и затем произвести два выстрела. Адвокат, переводивший Дронго слова прокурора, Пояснил при этом, что пистолет все еще находится на экспертизе, хотя уже сейчас известно, что там не было никаких отпечатков пальцев. — Вы нашли отпечатки пальцев нашего друга на пистолете? — спросил Симура, словно услышавший, что именно сказал Сакагами. Прокурор переглянулся с руководителями полицейского управления. Взглянул над Цубои. Тот пожал плечами. Ему не нравилось поведение Хасыгавы, постепенно сдающего свои позиции перед напором Симуры. Инспектор полагал, что, несмотря на все заслуги Симуры и его возраст, прокурор не должен давать объяснений этому человеку. Очевидно, цубои не всегда и не во всем чтил старые традиции, которые еще существовали в стране. Там не было отпечатков пальцев, вынужден был признать Хасыгава. Наступило молчание. Симура повернул голову, взглянул на Дронга, потом на сидевшего рядом адвоката Сакагами, и неожиданно спросил, «Вы его адвокат?» «Да», — пролепетал Сакагами, чуть привставая со своего места, «какие основания есть у сотрудников прокуратуры и полиции для задержания вашего клиента?» «Я имею в виду законные основания, не считая того факта, что он сидел в момент убийства в розовом зале. Какие?» Сакагами взглянул на прокурора. Тот отвернулся. Офицеры полиции смотрели в пол. Только цубой насмешливо фыркнул, но для адвоката он не был авторитетом. «Никаких!» Выдавил из себя Сакагами. Он взглянул на Хасыгаву и быстро добавил. «Но господин дронга был в розовом зале в момент убийства и оставался там с госпожой Отзаки, когда все вышли из комнаты». «Господин Сакагами», — тихо произнес Симура. «Вы, очевидно, назначенный адвокат?» «Да». Сакагами так и не решился сесть, отвечая на вопросы старика. Я думаю, будет лучше, если у господина Дронга будет другой адвокат, жёстко заметил Симура. С этой минуты я готов представлять интересы господина Дронга в этом деле, объявил он при полном замешательстве всех присутствующих. Дронга попросил адвоката перевести его заявление, но тот отмахнулся от него. Он понял, что его недолгая деятельность в качестве адвоката столь интересного клиента заканчивается. Фумика, усмехнувшись, обернулась к дронга и пояснила, что сенсей Симура готов лично представлять интересы задержанного. «Вас — Вас что-то смущает? — спросил Симура у прокурора. Было видно, что он держится изо всех сил. Тамакити, стоявший за его спиной, тревожно взглянул на старика. Тот смотрел на прокурора, ожидая его решения. Хасыгава хотел что-то сказать, но Симура неожиданно закашлялся. Тамакити бросился к столу, где стояла бутылка с водой, и быстро, наполнив стакан, протянул его старику. Но тот оттолкнул его руку. «У меня есть лицензия на занятие юридической практикой!» – прохрипел Симура, обращаясь к прокурору. «Вы должны объяснить мне, на каких основаниях вы его держите!» Прокурор озадаченно посмотрел на обоих офицеров, сидевших рядом с ним. К такому повороту он явно не был готов. Одно дело разговаривать с податливым Сакагами готовым поддержать любые требования прокуратуры, лишь бы остаться в пределе и заработать полагающийся назначенному адвокату гонорар. И совсем другое с таким человеком, как Симура, который не только обладает нужными связями, но и знает все японские законы. С Симурой невозможно договориться. Хасыгава снова посмотрел на офицеров полиции, затем перевел взгляд на Цубои. Тот, поняв взгляд прокурора, покачал головой, не соглашаясь с решением, которое уже готов был принять Хасыгава. — Может быть, вам лучше отдохнуть? — участливо спросил прокурор, обращаясь к Симури. — Мы постараемся разобраться и принять правильное решение. — Я хочу знать, почему вы не хотите его отпустить! — снова закашлялся Симура. Какие у вас юридические основания? Или вы задержали его только потому, что он иностранец? Как на это посмотрит наше Министерство иностранных дел? Или премьер-министр? Он ведь тоже был на приеме, и его охрана обеспечивала безопасность участников. Симура отдышался и продолжал. Получается... Вы не доверяете охране нашего премьера или охране отеля «Империал»? Неужели вы полагаете, что охрана банка могла пропустить навстречу иностранца с оружием? Я думал, вы лучшего мнения о наших охранниках. Или вы думаете, что среди них могли быть предатели? Господин Хосегава, «Наверное, считает, что они помогли иностранцу убивать руководителей нашего банка», насмешливо вставила Фумика. Симура попал в точку. «Одно дело – обвинять иностранца, который к тому же был экспертом по вопросам преступности, и совсем другое – подозревать службу безопасности в том, что она допустила ошибку». Прокурор нахмурился. Он смотрел на Фумико и понимал, что совершил ошибку, разрешив ей присутствовать при разговоре. Если сейчас он не примет решение, то эта бесноватая дамочка, выйдя отсюда, соберет пресс-конференцию и скажет, что прокурор Хасегава считает охранников премьера пособниками убийства. — Я такого не говорил, — сразу сдал свои позиции прокурор. Мы не обвиняли нашу службу безопасности в расчете. Но если кому-то удалось пронести пистолет в розовый зал, значит были ошибки конкретных людей. Всех прибывших проверяли, — возразила Фумика. Никто не имел права проносить оружие. Возможно, — согласился прокурор. Но убийце удалось пронести оружие. Пока мы никого не обвиняем, но лишь проверяем известные нам факты. «Возможно, вы правы, сенсей», — сказал он, обращаясь к Симури. «Кроме убийцы, там должен быть и человек, отвечающий за безопасность участников встречи. Мы допросим всех сотрудников охраны отеля и службы безопасности банка. Кроме того, мы намерены обратиться с запросом в Управление национальной безопасности. Возможно, они располагают сведениями, которых мы еще не имеем». «В таком случае вы можете пока отпустить господина Дронга», — предложил Симура. «Он будет жить у меня в доме и никуда не сбежит, пока вы не закончите расследование. Вы можете передать дело в суд, который вынесет решение о целесообразности его задержания». Японская правовая система была скопирована с американской сразу после поражения Японии во Второй мировой войне. Именно суд должен определять обоснованность ареста или задержания подозреваемого, если прокурор выносит такое решение. В отличие от бывшего Советского Союза и нынешней России, в демократических странах нельзя без решения суда держать человека в тюрьме даже с санкции прокурора, Хасыгава посмотрел на сидевшего перед ним Кодзи Симуру. «Этот старик может явиться и в суд», – подумал прокурор. Он представил себе, как будут выглядеть в таком случае сотрудники прокуратуры и полиции, подозревающие в покушении на убийство Симуры человека, которого станет защищать его брат. Кроме того, Симура – необычный адвокат, И все журналисты страны приедут, чтобы осветить это событие. А эта дамочка наверняка подключит своего отца, с ужасом подумал прокурор, глядя на Фумика. Если все телевизионные каналы ее отца начнут массированную атаку против Хосе Гавы, ему лучше сразу написать заявление об отставке. Прокурор больше не смотрел на старшего инспектора. В конце концов, он не обязан идти на поводу Уцубои, который ненавидит всех пребывающих в страну иностранцев. Симура терпеливо ждал, пока прокурор примет верное решение. «Хорошо», — согласился, наконец, Хасыгава. «Мы готовы отпустить господина дронга с условием, чтобы он не покидал Токио до окончания нашего расследования». Цубой достал сигарету, демонстративно сжал ее в руке и вышел из комнаты. Зато оба офицера полиции, сидевшие рядом с прокурором, не скрывали своей радости. Им не нужны были лишние проблемы. Фумика обернулась к дронга. Он согласился вас отпустить, — коротко сообщила она. — Я думаю, что могу быть вам полезен. Сразу зашептался Кагами, обращаясь к дронга «Вам нужен будет постоянный переводчик и представитель ваших интересов. Сенсей Симура не сможет ездить с вами повсюду и помогать вам с переводом. Это правда, что вы самый известный эксперт в мире? Вы очень богатый человек?» «Не очень», — умерил его пыл дронга. «Более того, я очень нуждающийся человек». «На вы прилетели первым классом и живете в Хилтоне!» — не унимался Сокогами. Видимо, он узнал все о своем клиенте, прежде чем разрешил назначить себя на это дело. Но дронга его разочаровал. «Билет и проживание в гостинице мне оплатил банк, пригласивший меня на прием», — прошептал он адвокату. Тот недовольно нахмурился. Симура поднялся, с трудом сохраняя равновесие. Тамакити помогал ему. Почти сразу поднялись все остальные. Симура кивнул прокурору и офицерам полиции, поблагодарив их за понимание. Затем повернулся к дронга Я должен извиниться, — сказал он по-английски. — Кажется, я втянул вас в неприятную историю. — Ничего. — ответил дронга Это я должен извиниться за то, что второй раз заставил вас покинуть больницу. — Я предчувствовал, что может произойти нечто похожее, — пробормотал Симура, наклоняясь к Дронго, чтобы тот его услышал. — Я за тебя поручился, но... Он чуть качнулся, и Тамакити поддержал его. — Но... Продолжал Симура «Найди того, кто стрелял в моего брата и в Токахаси Ты можешь найти, я в этом уверен Сегодня тебя отпустят, а Тамакити будет тебе помогать Кажется, я вас подвел, сказал дронга Нет, но ты сделал вторую ошибку Тебе нужно было держаться со всеми, а не оставаться в комнате, где произошло убийство. У нас подозрительно относятся ко всем иностранцам». Он снова повернулся к прокурору и властно кивнул. Хасыгава поклонился в ответ. Исимура вышел из комнаты. Прокурор недовольно посмотрел на Фумику. «Вы тоже можете уйти», — пробормотал он. «Мы сами оформим наше решение». «Ничего», — сказала фумика, поднимаясь со стула. «Я подожду в коридоре, чтобы отвезти господина дронга домой к сенсею. Сколько нужно, столько и подожду». Она подмигнула Дронго и вышла из кабинета. Хасыгава тяжело опустился на стул. Один из офицеров полиции услужливо сказал, «Вы приняли верное решение». — Оформите его документы, — приказал прокурор, показывая на дронга. и прикажите установить за ним наблюдение, — тихо добавил он, чтобы его не услышал Сакагами, хотя адвокат и не собирался переводить эти слова своему бывшему клиенту.